Март 1600-го. это письмо?» Сесил смотрит на Фрэнсиса Бэккона. Борода у того аккуратно подстрижена и расчесана. Белоснежный воротник крепко накрахмален. Не иначе он платит голландской прачке. Бэккон медленно моргает, словно рептилии. Сесил уже не в первый раз задается вопросом, можно ли ему доверять. Леди Рич выдвинула в нем множество завуалированных обвинений. Королева была весьма недовольна этим посланием, однако его эффект постепенно сходит на нет. «Я рассчитывал, что мы извлечем больше пользы из ее недовольства». Сесил подходит к двери, высовывает голову в коридор. «Там никого нет». Вернувшись в комнату, он проводит рукой по шторам, дабы убедиться, что за ними никто не прячется. Из сада доносятся болтовня и веселый визг Фрейлин. Недавно прошел сильный снегопад, и теперь они швыряются снегом друг в дружку. В детстве Сесилу доводилось играть в снежки. Дворец Теобальд был полон воспитанников Берли, в число которых входил и Эссекс. То были жестокие забавы. Слушая девичьи крики, Сесил живо вспоминает, как холодный колючий снежок со всей силы врезается в лицо, и как он притворялся, будто веселиться, когда ему заталкивали снег за шиворот. Леди Речи допросили, но королева не желает давать делу ход. Похоже, она все еще испытывает к ней теплые чувства, несмотря на знаю. Сесил хорошо понимает, что от этого письма пострадал скорее он, чем леди Рич. Елизавета показала ему послание, не подозревая, что благодаря кузену Фрэнсису он уже знаком с его содержанием. Это была горячая мольба, преисполненная избитых метафор про солнце, скрывшиеся за тучами божественные знамения и тому подобное. Но за пустыми банальностями таилось гораздо больше. Леди Рич намекала, что враги Эссекса используют королеву в своих интересах. Под врагами Эссекса естественно подразумевался он, Сесил. «Как только они разделаются с графом», — писала — «то пойдут против самих небес, иными словами свергнут королеву и посадят на трон своего ставленника». Смысл был вполне ясен, и хотя обвинения высказывались не впрямую, и не могли навлечь на Сесила беду, послание леди Рич беспокоило, проникая под кожу, словно чесоточный порошок. Сесил чувствовал. Его удача висит на волоске. В течение нескольких недель Елизавета держалась отчужденно и постоянно едко шутила на тему доверия. Она направила к больному графу собственных врачей и отпустила его домой. «Он остается под стражей!» Ему позволены только заранее одобренные свидания. Его родственницы удалены от двора, тем не менее, это явное послабление. По словам одной из фрейлин, королева проливала слезы из-за потери самых близких людей. Надо полагать, речь идет об Эсоксе и его сестре. Сесил опасается, что совершил ошибку. Суд над Эссексом в Звездной палате по обвинению в измене был назначен на февраль. Звездная палата, существовавшая в 1487-1641 годах, чрезвычайный суд при короле Англии, создан Генрихом VII, для судов над дворянами после войны Алой и Белой Розы в 1488 году в качестве Комитета Королевского Тайного Совета. Однако Сесил понимал, политически неверно подталкивать графа к смерти, ведь впоследствии Ее Величество может обратить свой гнев на него, поэтому за день до суда он нанес Эссексу тайный визит». Граф, сутулившись, сидел за письменным столом, очевидно, не осознавая присутствие Сесила, хотя слуга объявила его приходе. Наконец он повернулся. Сесил был потрясен, увидев лицо своего врага. Кожа туго обтягивала череп, будто под ней совсем не осталось плоти. Глаза оказались неживыми, словно иссохшие камни. Длительная болезнь изменила Эссекса до неузнаваемости. Тяжело опершись о столешницу, граф неуклюже поднялся и, откашлившись, проскрипел А, Сесил, явился позлорадствовать. Он улыбнулся, и Сесил узрел тень прежнего Эссекса, спесивого, наглого, невыразимо обаятельного. Ему стало стыдно. «Знаю, мы не всегда сходились во взглядах». Эссекс рассмеялся. От этого тонкого, зловещего звука стыд лишь усилился. «Понимаю, у вас нет причин мне доверять, но я не хочу, чтобы завтра вам вынесли приговор. Уверен, я смогу перенести заседание. Зачем вам помогать мне?» Сесил ожидал этого вопроса: Я желаю блага для англии и королевы. полагаю, что ваша он помедлил подбирая подходящее слово: кончины никому не пойдет на пользу особенно ее величеству И что вы предлагаете Эссекс снова сел за стол На его лице по-прежнему отражалось недоверие. Напишите прошение об отсрочке. Используйте все свое обаяние, проявите наивысшую покорность. Я уже подал десятки наипокорнейших прошений. Граф снова ссутулился, ворот рубашки распахнулся, открыв выпирающие ключицы, Сесил отвел взгляд. «Я лично передам его ее величеству. Надеюсь, она смягчится». Если королева отложит суд по собственному желанию, ее сочтут слабой, но если она поступит так по моему совету, ее сочтут великодушной. Как ты хитер проницателен, Сесил. Я с детства это знал. Эссекс достал из бюро лист бумаги и принялся очинять перо. Сесил обуревали противоречивые чувства. С одной стороны... Он сочувствовал графу и мучился совестью из-за того, что приложил руку к его падению. С другой стороны, восторгался собственной хитростью. Но самое главное, он сознавал свое лицемерие, ибо весь этот спектакль устраивался не ради Эссекса и Елизаветы, а исключительно ради его блага, проявлением великодушия, Он рассчитывал укрепить свое положение. Ему вспомнился рассказ отца о том, как королева разгневалась на него после организованной им казни Марии Шотландской. «Я сделал это для ее же собственной безопасности. Но она смотрела на дело иначе. Я боялся, что навеки утратил ее доверие», — признался он. Елизавета доверяет Сесилу гораздо меньше, чем Берли, так что ему есть чего бояться. Эссекс посыпал бумагу песком, чтобы высушить чернила, смахнул его и накрел воск на свече. — Полагаю, тебе не хватит наглости просить меня дать прочитать. Он капнул воском на письмо и запечатал собственным перстнем Все получилось, как задумано. Слушания отменили, толпы зевак, собравшихся вокруг зала заседаний, разошлись по домам, а «Эссекс» находится в подвешенном состоянии, едва сводят концы с концами, ибо его отстранили от всех должностей, следовательно, денежные поступления прекратились. Шахматная партия продолжается, и у «Сесила» есть время спланировать следующий ход — Лучше бы граф так и не оправился после болезни. Это был бы самый удачный исход. А теперь еще в игру вступила леди Рич. «А ты что думаешь о ее письме?» — спрашивает он кузена. Бэкон собирается с мыслями. «Возможно, у нее есть какие-то сведения против вас». «Против меня?» — Сетил невольно повышает голос, выдавая волнение — Может, она узнала о его переписке с испанским двором, но каким образом? Например, у этого типа, Переса, вечно он всплывает то здесь, то там. Именно Перс много лет снабжал Эссекса агентурными данными. К тому же у брата Фрэнсиса, Энтони Бэкона, шпионы по всей Европе. Внезапно Сейсил с ужасом вспоминает о ручно написанном письме, адресованном испанскому послу, в котором речь шла об инфанте. С тех пор столько всего произошло, в Ирландии, унижение при дворе, очередное обострение отношений с Испанией, достопамятное возвращение графа. Он уже и забыл про то послание, поспешно запечатанное и отправленное. Сесил представил, как оно легло на стол Кэнтони Бэкону. Что за неосмотрительность положить крамольные мысли на бумагу, попади письмо не в те руки, даже определенные выражения, а он выражался в высшей степени туманно, могут приобрести определенность. Он был так занят заключением мирного договора, что упустил подобную возможность из виду. «Никогда не понимал, как леди Рич удается постоянно выходить сухой из воды», — сказал Бэкон. «Да уж», — Сесил снова и снова прокручивает в голове слова, адресованные испанскому послу, надеясь, что тому хватило ума сразу сжечь письмо. Он ни в коем случае не утверждал, что инфанта является законной наследницей престола, лишь смутно намекал. Но вопрос не в том, что было на самом деле, а как это воспринимается со стороны. Сесил глубоко вздыхает и смотрит в окно, стараясь собраться с мыслями. Разруменившиеся девушки по-прежнему жизнерадостно бросаются снежками. Если не знать, что это игра, выглядит довольно зловеще. Скажи, кузен, твой брат в последнее время получает много вестей? от испанского двора». Энтони не раскрывает карты. Сетил пристально смотрит на Фрэнсиса. На душе камнем лежит тревога. «Ты должен доказать, что достоин доверия». Он сам удивляется собственным словам, но понимает, в сложившихся обстоятельствах это единственный верный путь. «И чем мне подтвердить мою благонадежность?» Бакон снова медленно кивает и, не дожидаясь ответа Сесила, произносит. «У меня есть идея, как навредить леди Рич». Сесил с нетерпением ждет продолжения. «Если послание будет опубликовано, создастся впечатление, что она пытается привлечь общественность на сторону брата». «То есть это не частное письмо, а прокламация». У Сесила мурашки бегут по коже. Воистину, коварная мысль не исключено, что Фрэнсиса Бэкона тоже травили в детстве. У леди речи обязательно появятся крупные неприятности. Он воображает, как сам сообщит об этом королеве. — Устраним даму, и валет будет бит, — говорит Бэкон. — Именно она... Душа семейства Доверо. Мысли Сесила обращаются к леди Рич, и тело отвечает без разрешения. Он заставляет тебя думать о королеве. Убедись, что следы не приведут ко мне. Предоставьте это мне. Чем меньше знаете, тем лучше. Должен сказать, я впечатлен. Я прослежу, чтобы твои усилия были должным образом вознаграждены. Не сомневаюсь. Бэкон самодовольно улыбается. Сесилу остается лишь восхититься его дерзостью.